Глава 16. В гостях у Людоеда. Я разорвал кокон руками, отбросив всякую брезгливость. Перед моими глазами предстала Лиана еще теплая. У нее прощупывался пульс, абсолютно голая, с порезами на теле от лап чудовища. Видимо, паук задел ее кожу, когда срывал комбинезон. Лиана была без сознания и приходить себя не собиралась. Ладно, с этим разберется папаша Кац. Мне же предстояло ее вытащить из норы». Взяв на руки жену, я пошел к выходу. В главном туннеле было тихо. Может, паук лег спать? Ведь спят же пауки когда-нибудь. Эх, жалко взрывчатки нет с собой. Завалить его логово вместе с ним к чертям собачьим. Вряд ли откопается ведь скотина. Мы шли по коридору тихо, как мышки. Не в наших интересах сейчас было устраивать сражение. И когда до подъема оставалось всего ничего... В туннеле за нами началось движение, просто так убежать и запрыгнуть в броневик возможно бы нам удалось, но только не с Лианой на руках, впереди еще ждал подъем под 45 градусов. «Гном, держи ее!» Наташа сняла куртку и укрыла Лиану, та так и не приходила в сознание, я передал жену гному. Юноша с трудом удержал ее и на нетвердых ногах направился к выходу, а там ведь ему еще предстояло преодолеть горку и вылезти наружу. Ляну весело не меньше его, но давай пыхти отсюда быстрее. Чувствую, сейчас здесь будет весело. Гном понял меня без слов и на пределе своих возможностей поковылял на выход из норы. Наташа была готова и только коротко кивнула. В туннеле послышалась возня, будто сотни маленьких лапок бегут по утоптанной глине. Скорее всего, какой-то звуковой эффект, не может же у него быть столько ног. Я приготовился стрелять, у меня с собой было шесть обоим, пауку должно хватить. Еще и Наташа, сейчас мы тебя уделаем. Звук приближался и уже через несколько секунд вдалеке показалась огромная бурая масса заполнившая собой весь туннель, нечто бесформенное. Я дал пару очередей, как бы предупреждая, что я опасен и настроен серьезно. Нолдовские заряды прошли незамеченными и улетели вдаль. Я протер глаза. «Ничего не пойму, что там?» — кинул я через плечо Наташе. «По-моему, их там много, и они все кишат». «Кого много? Он же один вроде должен быть». Вот уж не знаю, но морозить их рано, они еще слишком далеко. Хорошо, ждем, здесь бы огнемет пошел, у Нолдов есть что-то подобное. Не видела, но наверняка есть, смотри. Рой не пойми, чего начал двигаться. Несколько десятков маленьких целей, ковром покрывая стены, пол и даже потолок стремительно двигались к нам. Самого паука я не увидел, а это стало быть его детишки, размером с терьера, покрытый черной с бурыми подпаленными шерстью. Они выглядели настоящими пауками, если бы только не одно отличие. Вместо привычной головы у насекомого было нечто другое, еще более отвратительное и страшное. Голова одновременно казалась человеческой, то есть круглой, с огромными глазами-блюдцами и совершенно безумной пастью, полной острейших треугольных зубов. Ули превзошел самого себя, скрестив всю ту мерзость и отвращение, какую можно было себе представить. «Добавьте к этому шесть мохнатых ног, на этот раз как у обычного паука, объемистая брюшка и две жвалы, больше похожие на крабьи клешни». И вот этого добра выбежало на нас несколько десятков. Родитель решил поучить потомство охоте. В принципе, правильно, если у жертвы настолько тупы, что сами заявились к нему в нору. Наташа, стоя за мной, внезапно и оглушительно завизжала, как только в оморок не упала от такой омерзительной картины. Я от неожиданности выстрелил и даже попал в одного из них. Детеныш лопнул, по тоннелю разлетелись бурые брызги, пуля попала ему в брюхо. Голова же дохлого паучонка продолжала клацать зубами, но ползти ей было уже не на чем. Какая живучая тварь! Наташа, жги! Я с детства ненавидел всех этих насекомых и сейчас боролся с приступами тошноты и даже не представлял, каково было сейчас ей. Наташа собрала волю в кулак и направила навстречу шевелящемуся ковру морозную свежесть. Стены туннеля моментально покрылись изморозью, приковав сотню алчных хищников. Еще мгновение, и все они застыли на месте. И все же их глаза блюдца двигались, злобно наблюдая за мной. «Они что еще живы?» Я обернулся и увидел обессиленную Наташу, сидевшую на полу. «Что с тобой?» «Выложилась вся с перепугу», — призналась девушка. «Никуда они уже не денутся, конец им лесник. Вот только, боюсь, на главного меня не хватит. Надо уходить, пока туннель замерз. Через пару минут он сможет напасть на нас». «Кто он?» «А ты повернись». Лучше бы я этого не делал. Рядом с границей очерченной изморозью, стояло нечто, занимающее почти все пространство туннеля. «Логично. Зачем копать больше, если и так проходишь? Почти 2,5 с метра в диаметре до такого размера разожрался паук. Но ладно бы только его тело. Вот его пасть была немногим меньше. Морды паучков были точной уменьшенной копией своей мамаши или папаши, кто их там разберет. Жвалы в нетерпении шевелились, и каждая была размером с меня». Оканчивались они хитиновой клешнёй с множеством острых наростов по типу пилы. Попадешься в такую, и все, Перекусит или перепилит сразу». «Ты пуста?» – прошептал я. «Абсолютно». «Ползи отсюда в броневик и помоги гному. Я здесь задержусь. Меня приглашают станцевать». «Нет, Женя, спляши вместе. Ты меня не бросил, и я тебя не брошу. Мне бы еще пару минут набраться сил». «Тогда сиди, набирайся». Быстрым движением я трансформировал автомат в пулемет и немедленно выстрелил от живота. Пули радостно зачавкали, утопая в плоти паука, но к моему великому изумлению не принесли никакого результата. Даже попав в глаза, они исчезли в них, не нанеся им вреда, просто булькнули и пропали. Ах, как интересно! Зато у паука испортилось окончательно настроение. Его глаза начали двигаться независимо друг от друга, вращаясь метровыми тарелками в разные стороны. Зубы в пасти заскрежетали, а жвалы пришли в бешеное движение. Сейчас он напомнил рассерженную сенокосилку. Его шесть лап уперли стены и потолок, готовясь выстрелить телом по направлению ко мне. «Ну вот и все, детка». Танго вдвоем. Я достал свой безотказный нож, дожидаясь прыжка. Туннель стал темнеть, изморозь отступала. Паук, оттолкнувшись, полетел ко мне мстить за своих детишек. Те, в отличие от своего родителя, двигаться не могли, и пока находились в заморозке. Но скоро их ждало чудное пробуждение от ледяного сна. Вот тогда ты -то эти маленькие выблитки прочувствуют на своей шкуре, как связываться с хомо-сапиенсом. Нас разделяло метров 20. Паук сразу взял хорошее ускорение. Не задержи я его, он мог бы быть рядом с броневиком уже через полминуты. О, Одер! Одер! Не такой уж ты быстрый, подумал я. Зато толстый, а у меня всего минута. Сейчас я разделаю тебя в лучшем виде. Кто-нибудь хочет жареной паучатины? А тушеный? Через секунду я был перед ним, он не успел сделать и одного шага, как я уже замахнулся ножом. На! Мимо! Как? Там, где только что была жвала паука, оказалась пустота. Каким-то неуловимым движением она переместилась выше на метр. Моя рука с ножом пошла в обратном направлении, снизу вверх. Вот на этот раз лапу ему деть было некуда, и она врезалась в потолок. Он успевал реагировать. Невероятно. И все же я его достал. Нож прошелся по клешне, отхватив почти всю от лапы, на которой она держалась. В меня, как из бронзбойта, хлынул поток бурой жидкости. Вернее, я видел, как он собирается накрыть меня и отпрыгнул. Точнее сказать, хотел отпрыгнуть, потому как с ужасом понял, что пока я ловил его левую клешню, правая крепко схватила меня за ногу, чуть выше колена. Я дернул ногу, но тщетно. Паук держал меня на совесть. Но как он успел? Или они все здесь такие же быстрые, как и я? В мозгу пронеслось, что у меня осталось не больше 40 секунд, после чего клешня сомкнется. И я останусь без ноги, а может и больше. Да клешни, что держала мою ногу, я не достал, и тогда решил ударить его в глаз. Рука, пробив метровую тарелку глаза, погрузилась в омерзительную плоть. Выдернув ее обратно, я с ужасом заметил, что она вся в бурой слизи, но результат все же был достигнут. Паучище дернулся и стал открывать пасть, а его клешня, державшая меня за ногу, потянулась к пасти. Если эта тварь меня туда затащит, то все, амба. Результат да не тот, который я ожидал, не поможет ничто. Я нанес удар по второму глазу, утопив руку еще глубже, ведь если учесть строение всех существ, то глаз — это продолжение мозга. Я рассчитывал достать до мозга все равно, какого он был размера, и разрушить его, и тогда, быть может, я останусь жив. С недавних пор мой собственный мозг научился отсчитывать время дара, и на последних 10 секундах все вокруг начинало пульсировать красным светом. Вот и сейчас включился будильник. 10 секунд. До мозга я не достал, но в то же время эта тварь все-таки затащила меня уже почти наполовину свою дышащую с мрадом пасть. Прощайте, товарищи, фашисты меня не достали, так сдохну же в пасти паука. Я уже видел эпитафию на памятнике собственной пустой могилы. Он был настолько туп, что его проглотил паук. Остался только один ботинок и половина маузера, который выплюнул монстр. Звук. В мои уши ворвался страшный рев ослепшего паука и пасть грозящая захлопнуться. Дар закончился, добро пожаловать в реальность. Сука! И вдруг стало холодно, очень холодно, просто невыносимо как холодно. Все застыло, паук с повисшими морозными соплями из огромных провалов вместо глаз, его частокол зубов, не успевший сомкнуться пасти. Ему не хватило каких-то 10 сантиметров и жуткая боль в ноге, которой уже не было. Эта тварь откусила ее, вероятно, в момент удара Наташи клешня непроизвольно сомкнулась, и теперь для меня обувь будет стоить вдвое дешевле хотя вроде даже одноногим они впаривают по два ботинка. Никакой совести у человека. Я почувствовал, как меня тянут назад из пасти две хрупкие женские ручки с характерным звуком, напоминающим ломающееся печенье, моя нога отделилась от клешни. Все-таки я был неправ, он отхватил еще выше колена, ампутация прошла просто замечательно, и под конец рану аккуратно заморозили». Спасибо вам за все. Это какой-то пиздец, товарищи. Более я не чувствовал, только холод. И, конечно же, испытал небывалый ужас от происходящего. Ну как, сплясал? Наташа подлезла мне под руку, поддерживая меня. Как видишь. Я перетянул ногу ремнем, больше меня ни на что не хватило. Не хотелось даже шутить, как всегда. Пойдем к папаше Кацу. Я уже представляю прогнусавила Наташа голосом профессора. «Кот, поеду «Я убью его, если он так скажет. Я ему тоже ногу откушу. Я!» «Устал, Наташка!» «Ну тогда пошли, или ты хочешь посмотреть, как они оттают?» «Ну их в жопу! Надо же такому уродиться!» Я покачал головой, подскакивая на одной ноге. «Это еще мелочь по сравнению с тем, что вводится в пекли. Хочешь посмотреть?» Засмеялась Наташа. «На пекло? Мечтаю просто. А чего там есть хорошего?» — сомнением спросил я. «Жемчуг, жирные нол, да еще я слышала что там есть такие области, и их, правда, очень сложно найти, и еще сложнее до них добраться. Так вот, если мы все же когда-нибудь попадем туда, то станем неуязвимыми для местной фауны». «Каким образом? Я даже забыл, что скачу на одной ноге». «Наши дары разовьются настолько, что мы сами станем маленькими скреберами». Насколько я поняла, это самые сильные существа в улье. Ну, может, немного преувеличиваю, но в этих областях люди приобретают ни с чем не сравнимую мощь. Ой, не гони, это тебе знакомый скребер рассказал. Я-то думал что-нибудь интересное, а этих басней про пекло я уже наслушался. Каждый оттуда полубогом выходит обожравший жемчуга, на самом же деле оттуда редко кто выползает на своих двоих. «Михей говорил, а он знавал одного Стронга, который чудом выбрался из пекла и сам был свидетелем?» «Чего?» «Я даже засмеялся». «Второго пришествия?» «Ну, он то ли побывал там, то ли знал тех, кто там был», — неуверенно ответила девушка. «Михей, твой алкаш, каких мало, что ему привиделось одному Одину, известно». «Может и так, только там не всем отгружают даров, знакомый того Стронга, например, ни хрена не получил». А вот его приятель, став неуязвимым, исчез, — сказала Наташа. — Куда? — Исчез же? Не знаю куда, но больше так и не появился. Он говорит, Стронги там зависли еще на три дня, ждали, когда соседний кластер перегрузится, ждали товарища, но нет, не появился. Они в пекле сидели три дня, разве так можно? — Сидели, ха! Там тоже стабы есть и целые города с людьми, живут как-то, муров бьют и внешников усмехнулась моя провожатая, на которой я висел. «И эти там!» — поморщился я. «Они везде. Помнишь координаты лабораторий в нашем секторе? Те, что и тарелки?» «Конечно, как отче наш. Коммунисту, конечно, не положено знать молитвы, но я знал. И что греха таить, они меня часто выручали в окопе». «Так вот, такие же базы есть и в пекле. Они там еще больше размерами и мощностями». «Внешникам там даже удобнее, все рядом. Любые элиты, люди, даже скреберы. Белый жемчуг откуда, по-твоему?» «Оттуда?» «Ага. Наташа, теперь я знаю, куда мне надо. Вот оно то место, куда мне нужно. Там есть, где развернуться». «Я и не сомневалась. Здесь для тебя слишком мелко плавать, а за ногу не беспокойся. Недели будешь плясать. Если под красный, то за три дня тебе папаша-кац поставят на ноги. Каламбур. Это он так под дурака косит. Сам же почти такой же, как Мерлин. Ну, может, послабее чутка и то, потому что белый жемчуг еще не пробовал. Интересно. Лесник. Наташа замялась, в ее глазах читался вопрос. «Возьму», — ответил я. «Как ты догадался, что я это спрошу?» — восхитилась девушка. Догадаться нетрудно, судя по твоим рассказам. Вижу, как у тебя от пекла глаза загорелись. Не боишься? «Нет, с тобой вообще ничего не боюсь, я бы даже...» Она опустила глаза и замолчала. «Что?» «Ах, ничего, поздно, ты уже женат». Она шумно выдохнула и закусила нижнюю губу. «Дела, как же быть теперь? Как тебе гном?» «Мальчик он маленький, ему еще до мужика далеко, а мне мужик нужен». «Всем мужик нужен, помнится, Ильяна примерно так же говорила». «Значит, найдем тебе красавца в пекле?» – рассмеялся я. «Тогда поехали быстрее!» – полушутя полусерьезно сказала Наташа. «Ну дела, мне бы до броневика добраться, какое там пекло!» «Уже пришли!» Она постучала по борту броневика, дверь тотчас открылась, в проеме показался гном, и от удивления у него раскрылись глаза. «Что, не надеялся увидеть живыми?» – пошутил я. «А мы вот пришли на зло вам. Ты, гном, даже не рассчитывай, что избавишься от меня. Я к тебе во сне буду являться». «Что ты, лесник? Я от неожиданности. Давай руку». Вдвоем с Наташей они меня кое-как затащили в наш броневик. «Кац пьеду пьеждал!» Прокаркал знахря хлопача над Лианой, укрытый пледом. «Я помню, как она. Поезы неглубокие, фигня!» Но она в коме, лесник, паук впрыснул ей яд. Еще бы час, и спасать было нечего. Он бы начал свое действие, а так я успел его нейтрализовать. Организм тоже предпринял защитные меры сам и почти обесточил себя, затормозив процессы. Теперь остается только ждать. И как долго? Никому неизвестно. Может, час, а может, год. Развел руками кац. Она, когда придет себя, будет что-нибудь помнить? спросила Наташа, хорошо, хоть когда не если. Сие мне неизвестно. Кома явление малоизученное, и здесь никаких прогнозов никто не даст, туда же меглин. Будем надеяться, что пьет себя до острова. Иначе Жанна сама туда приедет, а уж тогда. «Какая нелепость! Если бы я не взорвал то дерево, то паук не перебрался к ней и не утащил ее!» «Если бы да кабы, садись, посмотрю, что с тобой!» Я сел на мягкую лавку. Папаша Кац осторожно задрал штанину, посмотрел, покачал головой. «Кац еду пьеждал!» – синхронно с Наташей сказали мы.